В какой мере я действовал сознательно, это другой вопрос. Но было бы ложью говорить, что выбор именно корейского ресторана ни на чем не основывался. Я совершенно явно принимал в расчет, что это корейский ресторан, и там будет много корейцев. Я бессознательно надеялся, конечно, на то, что если в моей маске есть еще какие-то изъяны, корейцы, наверное, ничего не заметят. К тому же мне казалось, что общаться с ними мне будет проще. А может быть, я находил сходство между собой, лишившимся лица, и корейцами, часто становившимися жертвой расовых предрассудков, и невольно проникся к ним дружескими чувствами. Сам я, конечно, вовсе не испытывал предубеждения против корейцев. Прежде всего, человек без лица просто не вправе иметь предубеждения. Правда, расовые предрассудки, несомненно, существуют как универсальное явление, поскольку выходят за рамки индивидуальных склонностей и бросают тень, на историю и народы. Поэтому, во всяком случае, субъективно, тот факт, что я искал убежище среди этих людей, был ничем иным, как перелицованным предрассудком. Но вился вверх голубой дымок, шумел допотопный вентилятор. Посетителей трое, и, к счастью, все трое как будто корейцы. Двоих, на первый взгляд, не отличить от японцев, но их беглый разговор по-корейски неопровержимо свидетельствовал, что они настоящие корейцы. Хотя был еще только полдень, они уже опорожнили целую батарею пивных бутылок, что еще больше разожгло их, и без того экспансивную манеру разговаривать. Я слегка прикоснулся к маске у щек, чтобы проверить, все ли в порядке, и сразу же заразился их весельем. Или, скорее, может быть, Стремился опьянить себя возможностью, доступной обыкновенному человеку. Если я этого захочу, то легко могу сделать. Может быть, психологически это объяснялось тем же, что и неодолимое желание нищих поговорить о своих богатых родственниках. Таких можно часто встретить в романах. Но так или иначе, присев к колченогому столику и заказав жареное мясо, я явственно ощутил себя чуть ли не киногероем. По стене сновал таракан свернув газету забытую кем-то на столе я смахнул его на пол потом стал рассеянно читать заголовки Обычные объявления требуется сегодня в кино мюзик холлах увеселительных заведениях соединение всех этих иероглифов странным образом распалило мое воображение между рекламными колонками начал разворачиваться ландшафт полный загадок и намеков а беспрерывная болтовня трех корейцев служило идеальным аккомпанементом моему воображению. На столе стояла пепельница, к которой было прикреплено специальное устройство для предсказания судьбы. Если в него опустить десятиеновую монету и нажать кнопку из отверстия внизу, выскакивает свернутая бумажка величиной со спичку. Моя маска пришла, казалось, в такое бесшабашно веселое настроение, что решила тоже попытать счастье. Я развернул бумажку. Моя судьба была определена так. «Небольшая удача. Жди и дождёшься. Если увидишь человека с родинкой под глазом, иди на запад». Я уже готов был рассмеяться, но тут один из корейцев заговорил вдруг по-японски. Повернувшись к девушке, которая принесла мой заказ, он громко сказал, «Эй, девочка, у тебя лицо, как у корейской деревенской девчонки». «Правда, точь-в-точь, -точь, как у корейской деревенской девчонки».